Глава десятая. Варя. Стою перед дверью в кабинет Сташевского. Сердце долбит где-то в горле, потому что каждая наша встреча – ничем не прикрытая провокация с моей стороны. И, боюсь, терпение босса вовсе не резиновое. Стучусь тихо, тут же приоткрываю дверь. Можно? Заглядываю. Сташевский не отрывает взгляда от экрана, быстро-быстро что-то печатает. Можно если осторожно, бросает коротко, даже не взглянув в мою сторону. Захожу, поправляю Соньку, поудобнее усаживая ее в кенгуру. Я выполнила ваше задание, Станислав Сергеевич. Какое именно? Помнится, у вас их уже много скопилось. То, которое касается вашего... М -м, досуга. Щеки предательски вспыхивают. Раевская, прекрати краснеть, тебе ж не четырнадцать но я себя в присутствии Сташевского именно так и ощущаю, неопытным, несмышленым подростком. Ах, это задание. Он расплывается в довольной улыбке, закладывает руки за голову и откидывается на спинку своего кресла. Так-так, очень интересно. И что же вы для меня нашли? Я вам ссылку скинула, посмотрите. Куда вы мне ее скинули? Ну, на рабочем столе была программа, и я нашла ваше имя. Сташевский медленно опускает руки, приподнимает обалдевший бровь. «Вы что, отправили мне контакты эскортницы в корпоративном чате?» «А, да? Упс!» «Возможно, выдавливаю я сквозь поджатые губы». Но Сташевский, кажется, не злится. Напротив его губы растягиваются еще шире, словно эта ситуация его забавляет. «Да уж, Варвара, с вами точно не соскучишься». Он качает головой, поворачивается к экрану и щелкает мышкой. — Регистрацию требует, — сообщает он с легким раздражением в голосе. — Вы что, не могли скачать анкету и отправить мне уже готовую? — Там несложно, — оправдываюсь. — Можете зайти с моего аккаунта, я уже создала. — Варвара Раевская. — Пароль. — Пароль я вам не скажу, — хмурюсь я чуть возмущенно. — Он у меня один везде. «Знаю я вас». «И как же вы в таком случае предлагаете мне войти? Да я сейчас просто взломаю». «Не нужно. Давайте, я сама». Сташевский взмахивает рукой в сторону своего компьютера. Жест ленивый, но настолько уверенный, что мне кажется, он только что предоставил мне полный контроль над миром. Подхожу к его столу, но тут же сталкиваюсь с новой проблемой. Пространства для меня просто нет. Чтобы дотянуться до клавиатуры, мне приходится втиснуться между Станиславом Сергеевичем и столешницей. Его колени оказываются слишком близко, мои бедра почти зажаты между ними. — Может, вы и подвинетесь? — спрашиваю осторожно, не глядя ему в глаза. — Он даже не шевелится. — Нет, зачем? Меня все устраивает. — Сглатываю. В кабинете резко становится слишком жарко. Это неправильно? Неправильно, что его колени прикасаются к моим бедрам, что его дыхание кажется таким близким, что его взгляд вдруг становится слишком тяжелым. Я ощущаю его присутствие так остро, что каждое микродвижение воздуха в этой комнате проходит сквозь меня. Стараюсь сосредоточиться на экране, но пальцы путаются на клавишах клавиатуры, промахиваясь. Его рука мелькает где-то рядом. Он отодвигает мышку, давая мне больше пространства, но при этом совсем не двигает корпус. Все в порядке? Его грудной голос звучит низко и слишком близко. Конечно. Кожей ощущаю, что он смотрит. Что скользит по мне взглядом, задерживается, изучает. И кажется, он все понимает. Мои эмоции, мою неловкость, напряжение, которое заставляет меня дышать чаще. Клавиши под пальцами вдруг кажутся липкими, экран расплывается. Все, чего я хочу, это закончить и уйти. Но вместо этого я слышу, как он вдруг тихо усмехается. «Варвара!» – произносит он с интонацией, в которой нет ничего конкретного или запретного, но она заставляет меня замереть. Я поворачиваю голову и сталкиваюсь с его взглядом. Темные глаза, глубокие, цапки. На миг кажется, что они видят во мне больше, чем я готова показать. Вы закончили? Приподнимается насмешливо густая бровь. Да уж, варвара почти закончила. Кабинет наполняет легкое напряжение. Шарка. Невыносимо, душно. Быстро расстегиваю верхнюю пуговицу блузки, оттягиваю воротник и дую себе на грудь, пытаясь остудить этот неуместный прилив неловкости. Соня начинает извиваться недовольной теснотой. — Ладно, малышка, — промочу. вытаскивая ее из кенгуру и усаживай прямо на стол перед Сташевским. Он тут же откатывается на своем кресле подальше, будто Соня прокаженная. — Что с вами? — Зачем ты его сюда посадила? Голос его напряженный, взгляд метает молнии. Сайт запрашивает код подтверждения, объясняю. Ты че в монитор? Я сейчас за телефоном сбегаю. Сони пусть тут посидит. Он упадет. Она, поправляю раздраженно, и нет, не упадет. Она пока не слишком расторопная. Но Сони тут же опровергает мои слова, резко заваливаясь с попы и приземляясь на ручки, выставленные перед собой. Сташевский вскакивает, инстинктивно подаваясь к ней, чтобы поймать, но Соня остается лежать на столе, довольная маневром. Видите, не упала. Улыбаюсь обезоруживающе. Нет, Сташевский качает головой. Как-то это совсем небезопасно. Ладно, тогда забираю Соню со стола и перекладываю ее в руки Сташевского. Варвара, заберите его немедленно. Это девочка. Да хоть единорог мне наплевать, заберите, поднимает ее над собой удерживая на вытянутых руках. Буквально одну минуту. Станислав Сергеевич, я за телефоном и обратно. Кидаю через плечо, уже бегом направляясь к выходу. Захожу к себе, захлопываю дверь и картинно прислоняюсь к ней спиной. Сердце колотится, но на лице расцветает улыбка. Да, нужно признать, эта стратегия работает. Если бы Сташевский на самом деле ненавидел детей, он бы давно вышвырнул меня отсюда. А он? Терпит? Терпит же? Значит, там, внутри, за этим титановым корпусом, среди тысячи проводков и микросхем, все-таки есть что-то живое, способное к импоте, любви и состраданию. Хватаю со своего стола телефона и тихонько на цыпочках возвращаюсь к кабинету Сташевского. Заглядываю в приоткрытую дверь. Соня сидит у него на коленях, лицом к нему близко-близко. Ловко цепляет маленькими пальчиками перламутровые пуговицы на его рубашке. Варкует что-то на своем младенческом языке, а он... Он напряжен, но что-то еще до этой минуты мне незнакомое мелькает в его взгляде. Это не тот привычный холод, которым он обычно окружает себя. Его большая ладонь бережно поддерживает Соню за спинку, пальцы второй ладони чертят завиток на пушистой макушке. Нет, он явно не выглядит сейчас как счастливый папочка, но и прескливые пренебрежительные эмоции, которую он вечно транслирует в моем присутствии, в его глазах больше нет. Ага, вот ты и попался. Отхожу от двери и делаю несколько громких, отчетливых шагов, обозначая свое скорое появление. А когда открываю дверь, Сташевский снова перевоплощается в Сташевского, Губы которого чуть искривлены в ядовитую смешке, а взгляд темных глаз холодный и отстраненный. «Варвара, где я вас носила?» Заводится с полоборота. «Вас только за смертью посылать. Заберите его сейчас же». Ее. Быстро пересекаю кабинет и забираю Соню из его рук. Вожу код подтверждения и открываю, наконец-таки, сайт на нужной странице. «Вот, как вам эта девушка?» Отодвигаюсь, демонстрируя экран. Сташевский молчит. Оборачиваюсь. Он, словно в какой-то прострации, слепым взглядом сверлит стену перед собой. — Станислав Сергеевич, что скажете? — спрашиваю чуть громче. Он мажет по монитору взглядом, лишь мельком просматривая фотографию симпатичной мулатки, а потом снова отворачивается к стене. — Вам нравится? — а А-а-а. «Да», — рассеянно кивает. «Пойдет мне забронировать ее для вас на вечер?» «Да, точнее, нет, нет, Варвара, сегодня никого не нужно». Он встает, стягивает пиджак со спинки кресла. Широким размашистым шагом направляется к выходу. «Если кто будет искать, скажите, что я сегодня в офис не вернусь». «Куда вы?» «Он останавливается» медленно разворачивается, испепеляя меня ненавидящим взглядом. Куда-нибудь подальше от вас.